Глава тринадцатая. Любовь к театру. Вам говорят, что вы умные и красивы? Не спорьте, людей не переубедишь. Совет, возможно, что добрый и точно совершенно бесплатный. Смеркалось, точнее, серелось. Дождь то прекращался, то начинался вновь, но в остальном мир пребывал в гармонии с собой. Горел костер, доедая остатки дров. Пустой уже котелок стоял, наполняясь водой. Обжигающая крупяная каша была вкусна, и я собирала из деревянной миски последние крупинки. Голод отступил, на смену ему пришло состояние осоловелое, полусонное. В таком неплохо мечтается. Лашья, почти неразличимая в сумерках, тихо мурлыкала под нос песенку, а возился с порванной струной. Я думала об исчезнувшей стране и о том, что в моем мире нет рабства, зато есть порох и демократия. Стал мир лучше? Не знаю. «Спой, сик», — попросил сержант, стряхивая каплю с рукава. «А что я? Я уже напелся. Вон, пусть она и поет. На вот!» Сик протянул инструмент, это эдакую тыквину с тугими струнами и длинным, что журавлиная шея, грифом. «Леди с детства петь учат». «Похоже, и здесь я буду исключением». Меня даже почти обязательная музыкальная школа благополучно миновала за полным отсутствием слуха. Но петь я пыталась, получая от процесса искреннее удовлетворение, пока Машка не сказала, что мое пение наносит ей глубокие душевные травмы. Мне не хотелось травмировать новых знакомых. — Я не умею, — призналась я, возвращая инструмент. — Откуда ты такая выискалась? Сик обнял его и подпер грифом подбородок одет не как леди, а платье дорогое. Было дорогое, а теперь вряд ли на тряпку сгодится. Жаль, мне платье нравилось. Может, больше у меня никогда не будет таких платьев. Петь не умеешь. Про фризию слыхом не слыхивала. Сильно издалека? Да, сильно. Его не думали одергивать, да и чувствовал я чужое любопытство. А лошадей вот лечишь. Чего тебе надо? Скучно, честно признался Сик. Хуже скуки звери нету. Вот, думаю, порас спрошу, послушаю байки. Все веселее. И ведь не отцепится. Ладно, про то, что я не из этого мира сказать можно. Я уже успел убедиться, что здесь к существованию параллельных миров относятся весьма спокойно. Но Сик ведь не угомонится. Он полезет выяснять, как устроен мир. И что там сержант говорил про опасные слова. Или станет спрашивать, чего мне в замке понадобилось, и доберется до договора и моей короткой оке-кротове-хвост-семейной жизни, которая ушла под этот самый хвост. Мне не хочется об этом говорить. А о чем хочется? Если нельзя говорить правду, надо соврать. Если лень придумывать ложь, надо использовать чужую. Скучно, значит, я погладила снежинку по носу. Байку расскажу. Когда-то классе так в десятом я записала в театральную студию. Ну, студией она лишь звалась «Кружок» при чудом уцелевшем ДК. Руководил им немолодой, но весьма энергичный Владлен Яковлевич. И как-то его энергии хватило, чтобы, придя однажды, я осталась. На месяц, год и больше мы ставили «Отелло». И Колька, которому отдана была роль несчастного доверчивого Мавра, неуловимо походил на Сига. Не потому ли я вспомнила сейчас? Колька чернил гуталином лицо, а губы мазал красной помадой, но никто не смеялся над ним. Я была дездемонной, но ровно до тех пор, пока не появилась Машка. И роль передали ей, а других, подходящих для меня, не нашлось. Вот и осталось играть саму себя, верную тень на подмостках жизни. Разве я не понимала тогда, что происходило? Понимала. А почему терпела? Была причина. И, наверное, осталась если я опять играю в предки с собой». Но помню до сих пор слова, которые запали в сердце. Что с Мавром я хочу не разлучаться, о том трубят открытый мой мятеж и бурная судьба. Меня пленило как раз все то, чем так отличен муж. Лицом Отелла был мне дух Отелла, и доблести его, и бранной славе я посвятила душу и судьбу. Примечание. Перевод М. Лазинский, Конец примечания. Слабо зазвенела струна, подхватывая оборванную фразу. «Продолжайте, леди!» – подбодрил так, присаживаясь у костра. «Продолжу. Точнее, начну с сначала. Тексты я помню где-то на две трети. Оставшуюся треть как-нибудь вытяну. Итак, я вбила взглядом моих слушателей. Жил-был Мавр по имени Отелла. Сик получит свою историю. А я, если выгонят из леди, в актрису пойду». Цепь огней веером расходился от ворот. Узкая полоса света ползла по камням, то и дело выхватывая самые разные предметы. Тележное колесо, разворошенную гору соломы, в которой копошился пьяный, палатку и людей, собравшихся у костра. Кости громко стучали по доске, кто-то кричал, обвиняя, кто-то оправдывался. Кая слышал совокупное настроение толпы – раздражение, усталость, обида – И с трудом сдерживаемый гнев. Чей-то крик бьет по ушам. И Кай с трудом вынырнул из этого плотного человеческого моря. Нельзя. Он не в том состоянии, чтобы держать равновесие. Будет всплеск. В последнее время Кай все чаще подходит к грани. И накроет всех. Злость перейдет в ярость, а обиды забудет пределы. И вместо слов люди схватятся за ножи. Кровь польется. Это дом. Кто льет кровь в собственном доме? Спокойно. Урфин рядом. Хорошо, Урфин нужен. Он подсказал, где искать, и если прав, то Изольда здесь. Двор обыскать проще, чем замок, пусть даже люди прячутся от случайного света. Каждый вспоминает свои преступления, и общий страх опять пробует Кая на прочность. Со страхом бороться проще, чем с гневом. Страх Кая просто поглощает. Стенобидное орудие, что деревянные слоны. Урфин рассказывал про слонов. И про драконов тоже про моряй из кипящего газа, хотя Кая не представляет, как газ может закипеть, но Урфину верит. Если думать о тех историях, получается, ненадолго отвлечься. Трибушеты, анагры и выводок баллист в тени огромной осадной башни на боку, которой видны свежеподпаленные Ещё три сгорели. Лорд-канцлер опять станет пенять на расходы, намекая, что Кая и без осадной башни справился бы. И будет прав, справился бы, но так неправильно. Воюют люди. Кая помогает. Погоди. Урфин остановился, вслушиваясь сумерки. Погоди. Может, не настолько плохой из меня маг? Он поворачивался, как лоза в руке лозоходца, чтобы указать настрой сомкнутых спин. Толпа толпе, как явлении, нет ничего удивительного, но эта толпа была молчалива и сосредоточена. А еще от нее не било гневом, готовностью к войне, которая есть в любом скоплении людей. Скорее уж они переживали, боялись, за кого они. слушали. Сначала с удивлением и даже скепсисом, верно, сомневаясь в моем таланте рассказчика. Да и сама я не была уверена. Но все-таки Шекспир – это сила. А еще я Магбета помню. И Тита Андроника. Только он кровавый очень. Ромео Цюльеттой. Грустные. Их в следующий раз прочту. Мысли скользили, как ласточки по ветру. Я была на сцене. Той самой, выйти на которую мне не удалось. И что за беда, если сцена эта под открытым небом? Что нет здесь ни декораций, ни занавеса, ни даже дымных шашек? Плевать. Я была коварным яга, который обижен генералом, готовил месть. И бедным Брабанцео, что не желал расставаться с дочерью, вздумалась ей глупушке в какого-то мавра влюбиться. Не иначе околдовал. И мавром я была, могучим воином, несчастным мужем влюблённым, ревнивым и доверчивым, только доверявшим не тем. Кассио, который словно пешка ходил по чужой указке. Беспомощным Родриго, чья любовь оказалась сгнильцой. И уж, конечно, я была дездемонной. Бедной, чистой дездемонной. Ива, о, Ива! Я играла, как играла бы тогда, но одна за всех, и это было замечательно. Не вопрошайте, чистая светила, — «Так надо! Эту кровь я не пролью, не раню эту кожу, ярче снега и глаже, чем надгромный алебастер!» Сержант молчит. Лаашья слилась с ночью, но слушает меня. Исик. Итак, огонь и тут притих. «Я чувствую беду, но верю. Верю. Она грозит не мне!» Кто-то очень громко вздохнул. «Людей собралось. Откуда они взялись? Пришли и смотрят!» но пускай, как и театр без зрителей. Будь жизнями все волосы его, моё отмщение все бы их пожрало. И руки, уже не мои, но оскорблённого от Элла, замкнулись на тощей швейсига. пробился сквозь толпу, сдерживая желание попросту расшвырять людей. Обычно бежавшие с его пути они стояли плотно и в упор не замечали своего лорда, что было более чем странно. Стена закончилась в двух шагах от костра, а по другую сторону – Изольда. Маленькая, нежная Изольда, став на цыпочки, душил какого-то типа. И, судя по всеобщему одобрительному молчанию – а также по выражению лица Изольды, тип этот определенно заслужил подобную смерть. Кая подумал, что надо бы помочь. У Изольды вряд ли хватит сил. Да и вообще, женщины не должны убивать собственноручно. Это слишком утомительное занятие. И держит она неумело. Так только синяки останутся. Душить вообще долго. Быстрее шею сломать. «Стой!» – Урфин повис на плече, упираясь ногами в камень. «Посмотрим!» Изольда, отпустив Типа, он осел на землю, но явно недодушенным, принялась говорить быстро и страстно. Люди кивали, шепотом передавая друг другу слова, но смысл происходящего по-прежнему ускользал от Кая. «Она была чиста. Она тебя любила, Мавр жестокий», продекламировала Изольда, указывая все на того же сухощавого Типа. «Клянусь моим спасением, это правда». И вот «Я с этой правдой умираю». Кто-то громко всхлипнул, хотя Изольда выглядела по-прежнему живой и довольно бодрой. «Увы, дьявола от зрелища небес! Мечите по ветру, изжарьте в сере, швырните в бездны жидкого огня!» «Мертва! О, Дездемона! Дездемона!» Кая не был представлен леди Дездемоне, Но все равно ему должны были доложить об убийстве, в котором явно был замешан обвиняемый Изольда человек. И если все обстоит именно так, как Кая думает, то удушением он не отделается». Изольда же, скрестив руки на груди, заговорила другим тоном. «Надо ж любопытно. Жаль, что раньше не пришли». Промотал Урфин и, стоявший рядом человек в грязном поддоспешнике, шикнул. «Тихо! Это просто представление Кая». Это просто представление. Сделав изящный разворот, Изольда вырвала из-за пояса длинный кинжал и подняла так, что увидели все. «И мой путь, убив себя, кустам твоим прильнуть!» Ударить она не успела. Кинжал, тяжелый, кстати, и не особо удобный, вырвал из моей руки. А в следующий миг я увидела Кая, который возвышался надо мной, а ки скала над морем. Злосчастный кинжал он сжимал в кулаке. И так сжимал, что сталь сначала захрустела, а потом посыпалась крошкой. «В общем, все умерли», – подвела я итог истории, раздумывая, пора ли бежать или уже поздно. Не смея отвести взгляд, я спрятал руку за спину, Нащупала что-то, как оказалось двузубую вилку, и протянула Кайя. Он с тем же отрешенно сосредоточенным видом искрошил и ее. Да уж, на металлопереработке ему бы цены не было. А на Мавра-то как похож. В сумерках лицо из-за татуировок выглядит почти черным. Глаза же белые, вернее, побелевшие, жуткие. И вилки, как назло, закончились. «Вечер добрый», — сглотнув сказала я. Погода нынче ветреная, и дождик идёт. Кая кивнул. То есть к беседе их светлость не расположен. А мы тут э, в театр играем. Вы ранены? Прозвучало так, что я едва не согласилась. Да, ранена. И вообще почти при смерти. Нет. А кровь? Кровь? Ах да, пятна остались. Нюх у Кая, как у собаки, и глаз, как у орла. Если различил эти крохотные... Ну, не крохотные, но почти слившиеся с родным цветом ткани пятна. Горшок лопнул, забрызгало. Я честно попыталась прояснить ситуацию, подозревая, что выходит не слишком понятно. Но сейчас разум мой решительно отказывался сотрудничать. Интуиция и та заткнулась. Горшок? Глиняный. Наверное, с трещиной был. Маленький. А потом раз – и всё. Кровь лошадиная, леди не ранена. Сержант встал и руки поднял, как фашист-партизан завидевший. «Фрезиец?» Уф, мне как-то полегчало от того, что внимание Кая переключилось на сержанта. Тот крепкий, выдержит. «Фрезии больше нет. Фрезийцы остались. Что-то это мне напоминает. Ах да, пароль-ответ, и слоны улетают на юг. Славянский шкаф ушел из продажи, а Штирлиц живет этажом выше. Осталось понять, кто здесь за Бормана». «Если так будет угодно вашей светлости», — сержант опустил руки. «Я присягнул на верность дому до Херти и клятву не нарушу». «Что бы это ни значило, но Кай кивнул и повернулся ко мне. Сейчас будет скандал». «Леди, я понимаю, что вы глубоко оскорблены». «Как тихо вдруг стало, и зрители мои куда-то разбрелись». «Благоразумнейшие люди, я бы тоже куда-нибудь разбрелась, лишь бы это чудо рожеглазое не смотрел на меня с такой тоской». «Но вам не следовало покидать замок», – возвестила оно, указывая на тот самый замок, который возвышался над двором. «Неужели? А мне показалось, что именно этого все и ждут». Я прикусила язык. «Какой смысл в именах, которые слишком известны, чтобы произносить их вслух?» Кая глубоко вдохнул, а потом сделал то, что мужчины делают крайне редко. «Пожалуйста, простите меня». Он произнес это почти шепотом, но я услышала, хотя не поверила собственным ушам. Я клянусь, что подобного больше не повторится. Он извиняется? Он действительно передо мной извиняется? Да мужчина, способный попросить прощения, это это только в кино бывает. Они вымерли все, как белые единорогие. Колька Отелло, который меня в кафе пригласил, а сам не пришел, хотя я честно прождала час у метро. И тот лишь буркнул, что у него не получилось. И другие тоже. Эта женщина прощение просить должна. Первой. Она ведь женщина, а у мужчин характер и самолюбие, которое никак нельзя поцарапать. Иначе самолюбие воспалится, и личность коллапсирует. Ну или хотя бы к другой уйдет. Не столь принципиальный. О чем я думаю? О том, что Кая – самый главный в замке во всем этом клятом протекторате. И самолюбие у него должно быть размером с дирижабль. А он извиняется. «Вы же вернётесь, леди?» Ещё немного, я не то что вернусь. На шею ему брошусь от избытка эмоций. Поэтому вместо ответа я кивнула. Вернусь. В конце концов, мужьями не разбрасываются. И в оцарившейся тишине я услышала шёпот. «Сик, должен лаж я, много жизни!» Протектор ушел, а спустя минуту из темноты появился еще один незваный гость. «Ночи доброй», — сказал он, неловко пускаясь на седло. «Доброй еды». Гость, раскрыв сумку, вытащил из нее холодный окорок пару копченых рыбин и стопку лепешек, добавил сыра и вина. «Чем обязан?» — спросил сержант. И по знаку его Сик принял подношение, стараясь унять дружь в руках. Он почти поклялся себе, что если останется живым, то уйдет в отшельнике. Или женится. Или лучше в отшельнике, Сик подумает, если останется живым. Ничем. Любопытственно стало. Фрезиец и кобыла старых кровей. Тигрица-самалы. Шкевский отшельник. И тип, который явно чудом избежал пыточный. Хотя, как знать, как знать. Гость сам открыл вино и разлил покупкам. Подставляли, не смей отказать. Пили осторожно, хотя смысла в осторожности не было. Вряд ли кто сумел бы определить отраву. Да и нужно ли травить? У гостя хватит иных возможностей. Одна ошибка, и разговор продолжится совсем в ином месте. Забавная девочка, забавная. Гость пил вино мелкими глотками, каждый катая на языке. Котенок упал в стае волкодавов и остался цел. Кому повезло? Сейчас я думаю, что волкодавам. Гость засмеялся, негромко, но так, что от смеха этого Сик едва не выронил кубок. «Почему не тронул?» «Задай этот вопрос кто другой, сержант промолчал бы». «Уж больно странно выглядел ваш котенок, да и снежинки она помогла. Теперь Снежинка выздоровеет». «Конечно выздоровеет», — пообещал гость. «И это хорошо, замечательно просто, вот». В руке его появился кошелек. «Благодарность». «Чья?» семьи. И заодно предложение, раз уж ты такой везучий или умный. Сержант молчал, ожидая продолжения. И оно последовало. Ходят слухи, что отряд сержанта потерял много бойцов. До того много, что теперь и не отряд вовсе. Так, шайка. И еще слухи, что сержанту не место под синими флагами. Войны ведь нет. Благодарность семье Дахерти позволила бы продержаться год, а то и два. Это хорошо, отказаться от предложения не выйдет это плохо». «Они ошибаются», — продолжил гость, разглядывая дно кубка. «Война есть всегда, только прячется. И если я прав, то хорошие бойцы сейчас нужны больше, чем обычно, особенно если они думать умеют». Он первым допил вино и вылил последние капли в огонь. Остальные последовали примеру. Древний ритуал. Предложение услышано, предложение принято. «Что ж, тогда спокойной ночи». Поднялся он с трудом, но от руки сержант отмахнулся. «И вам, ваша светлость», — ответил сержант, надеясь, что тьма скрывает выражение его лица. Сержанту было не все равно, кому служить.